Важное сообщение 3. Через 5 лет, закончив школу, дауд поступил в Институт коммунального хозяйства и собирается заниматься утилизацией отходов. Он считает, что за хороший воздух и хорошую воду в будущем люди будут платить большие деньги, и профессия принесет ему и деньги, и уважение общества.